Глава двадцать вторая. Умывшись, я спустилась вниз. Мой мужчина в этот раз надел фартук не на голое тело, а на деловой костюм. Учитывая, что в доме где-то ходит моя дочь, я порадовалась его скромности. А еще было радостно видеть его здоровым и энергичным. Он жарил блинчики на сковородке и что-то напивал себе под нос. «Доброе утро!» — поприветствовала я мужчину — Мне хотелось назвать его мужем, но скромность останавливала. Он ведь не предложил мне замужество, всего лишь съехаться. «Доброе утро, любимая», — ответил мне с улыбкой Олег и, забросив блины, подошел ближе, чтобы тут же поцеловать. Поцелуй был коротким, но таким нежным, что я почувствовала себя орешком, по которому растекается сладкая карамель. «Доброе утро», — раздался за моей спиной голос дочери. «Прекрасно, все в сборе». — обрадовался Олег. — Садитесь скорее завтракать, пока блинчики горячие. — А с чем мы будем их лопать? — поинтересовалась Шурка. В детстве она предпочитала исключительно сгущенку. — У меня есть потрясающее черничное варенье. Сам каждую ягодку собирал, по крупинке сахар насыпал. Попробуйте только сказать, что вам не понравилось. Мы с Шуркой обменялись улыбками. — Какой у тебя скромный ухажер, мам! — заметила дочь. Ухажор активно замотал головой. «Что за слово такое дурацкое? Я просто муж?» Я удивленно уставилась на Олега, но карамель затекла в душу, и я расплылась в улыбке. Шурка тоже явно была поражена скоростью изменений в моей жизни. «И когда это вы успели пожениться?» «Вообще-то, если у самки есть метка, значит, она жена, а нахал ее пометивший муж», огорошил нас Олег и посмотрел на меня с вызовом. «А я что? Я ничего. Утро у меня сегодня доброе. Настроение прекрасное. Я схватила блин с тарелки, макнула его в вазочку с вареньем и откусила. У моего мужа, несомненно, кулинарный талант. «Очень вкусно, Олег. Ты не перестаешь меня удивлять», — сообщила я мужчине. Он довольно хмыкнул и тоже принялся за еду. Шурка от нас не отставала. После по-настоящему семейного завтрака Олег отвез нас в колледж а сам помчался на работу. Прежде чем выйти из машины, я повернулась к мужу и чмокнула его в щеку. Кажется, он не ожидал. Взгляд, которым он меня окинул, был таким интересным, что я невольно захихикала. Он щелкнул меня по носу и строго сказал. «Как освободитесь, звоните. Я за вами подъеду». Шурка заспешила в свою аудиторию. Мне же предстояло извиниться перед коллегами за прогулы, И попытаться придумать внятное объяснение своей халатности. Я решила пойти сразу к директору. Стоило мне войти в приемную, как навстречу из-за стола выскочила Аня. Это Михайлов тебя сейчас к колледжу подвез? С горящими восторгом глазами спросила она. Да, не стала отпираться я. А я думала, чего это он про тебя расспрашивал, и чего ему от тебя понадобилось? Пока я раздумывала, стоит ли говорить про переезд коллегу, Аня, всплеснув руками, погладила меня по плечам и заметила. «Ты поосторожнее с ним. Он богатый, молодой. Поиграется с тобой и бросит, а позорит на весь город. С него как с гуся вода. Ты ж знаешь, к мужикам грязь не липнет, а в тебя все пальцем тыкать будут, еще чего говорить начнут. Да ладно бы за спиной, могут и в лицо высказываться». Я, мягко сказать, обалдела. И много женских репутаций он подмочил. Не удержалась от вопроса я. Аня задумывалась. Оказывается, она умела это делать. И, пожав плечами, сообщила. «Вроде нет, не припомню что-то. Но кто его знает?» «Я знаю». Торжествовала я про себя, но рассказывать про переезд резко расхотелось. Поэтому вернулась к вопросу, из-за которого пришла. «Аня, а Михаил Петрович у себя? Мне нужно объяснить, почему меня не было. Ой, да не переживай». Мы поняли, что ты просто доехать не могла. Я-то знаю, где ты живешь, но я объяснила сама все директору. Тебе только нужно зайти в бухгалтерию, написать заявление на отпуск по семейным обстоятельствам на эти два дня». Тут я была благодарна секретарю директора. Все-таки и от нее была какая-то польза. «Спасибо». Поблагодарила я женщину и начала пятиться на выход. Аня не стала меня задерживать, но напутствовала меня словами... «Ты там все-таки аккуратнее с этим зятем мэра. Высокомерная эта семейка. В своем кругу варятся. Не особо к себе чужих подпускают». Вот этому я совсем не удивилась, учитывая их особенность. Но слова Ани все равно меня расстроили.